Если стрела попадала в неэффективное место, то вы получали ноль очков, а если в эффективное, то одно. Хан Сень проверил лук. Они использовали луки 70. Для таких луков требовалась определенная сила. Хотя Сицсян уже прошла эволюцию, она все равно не могла приложить больше силы, чем было необходимо. Следовательно, Сицсян имела преимущество только в своей скорости реакции. «Можем начинать?»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 Но в итоге сдалась. Просмотрев записи, Хан Сень улыбнулся Ян Ман Манли если я правильно все понял, то ты должна мне помогать. Только команде. И, пожалуйста, не называй меня...» Хан Сень перебил ее. «Хорошо, тогда иди собирайся. Ты пойдешь со мной». «Куда?» Спросила Ян Ман Ли. «Туда, где будет существо со священной кровью». Хан Сень стукнул пальцем по записям, которые лежали на столе.